Акт пятый. Сцена первая. Лондон. Покой в Илли-Хаузе. Входят королевы и придворные дамы. На всякий случай напоминаю, Илли-Хауз — это та самая резиденция Джона Ганта, где тот скончался и которую король приватизировал в пользу госбюджета. Королева, как мы знаем из предыдущих сцен, пребывала в замке герцога Йорка. Теперь она приехала в Лондон, чтобы попытаться увидеть мужа, которого по приказу боллинг -брока переводят в Тауэр. Конечно, нам, воспитанным на литературе соцреализма, может показаться, что разумнее было бы не ждать не весь чего в Илли-Хаузе, а стоять на улице, на той дороге, которой повезут арестованного короля. Но у королев и средневековых драматургов свои правила. Королева сидит во дворце илли Хаус. Отдыхает. Утомилась в пути, вероятно. «А тут и Ричард откуда не возьмись». Входит король и Ричард под стражей. Королева видит супруга и приходит в ужас от того, как плохо он выглядит. «Боже мой, да от тебя ничего не осталось! Ты не Ричард, ты лишь гробница Ричарда былого!» «Почему же благородные люди должны так страдать, а просто людины, которые сидят по кабакам, веселятся и горя не знают?» Ричард старается утешить жену. «Не надо печалиться, дорогая, мне от этого еще тяжелее. Давай считать, что наша хорошая жизнь была чудесным сном, а теперь мы проснулись. Мне придется горевать до самой смерти, а ты возвращайся во Францию» и уходи в монастырь. Ну вот, появляется некоторая ясность. Королева — это в данном случае и в самом деле Изабелла французская, раз ей велят возвращаться во Францию. Только Шекспир сделал ее лет на десять постарше. Почему в монастырь? Да все просто. По понятиям того времени женщина-дворянка должна быть или земной женой, или невестой Христовой, других вариантов дамам не предлагалось. Любую вдову немедленно сватали следующему супругу, порой даже не дожидаясь, пока истечет приличествующий срок траура. «Не хочешь замуж? Добро пожаловать в монастырь». «Ах, и туда не хочешь? Тогда плати изрядную сумму в казну и получай специальное разрешение жить самостоятельно». Еще в XIII веке, при Иоанне Безземельном, восставшие лорды включили в хартию вольностей требования об отмене этого жестокого обычая, но воз был, как говорится, и ныне там, хотя некоторые послабления, безусловно, имели место. Вероятно, Ричард, как его понимал Шекспир, очень любил свою юную жену и даже мысли не допускал, что она снова выйдет замуж и станет делить супружеское ложе с другим мужчиной. Что ж, признаем, что Ричард II действительно был способен на сильную душевную привязанность. Он так любил свою первую жену, Анну Чешскую, и так страдал, когда она умерла от чумы, что даже повелел разрушить замок, где провел самые счастливые месяцы своей семейной жизни. Королева ошарашена тем, что Ричард сдался на милость победителя и отказался от борьбы за власть. «Ричард!» «Я тебя не узнаю. Неужели ты стал таким слабым? Или это боллингброк брок так на тебя влияет? Ты ведешь себя, как провинившийся школьник. Тебя наказывают, а ты целуешь розгу, которые тебя хлещут. Опомнись, ты лев, царь зверей. Ты король!» Но Ричарда ее речи не впечатляют. «Да уж, царь зверей, это точно». В моем окружении одни звери и были, как оказалось, вот я среди них и царствовал. Если бы среди них хотя бы некоторые были людьми, я бы не потерял трон. Ладно, давай езжай во Францию, считай, что с этого момента ты вдова. Может, когда-нибудь кому-нибудь расскажешь при случае мою историю. Может, кто-нибудь даже прослезится от жалости» ходят Нортемберленд и другие. «Милорд, Боллингброк изменил свое решение», — сообщает он. «Вы поедете не в Тауэр, а в Помфред. Государыня, а вы будьте любезны отбыть во Францию». «Почему в Помфред? На самом деле в Тауэре Ричард пребывал как раз до того заседания парламента, на котором его официально не сложили На следующий день Ричарду сообщили о его свержении и после этого тайно перевезли в замок лиц, где продержали около двух месяцев. Это было сделано во исполнение рекомендаций лордов, которые посоветовали новому королю Генриху запереть Ричарда в крепости под надзором доверенных людей и не давать ему ни с кем видеться. В Тауэре соблюсти эти условия было бы затруднительно, ибо Тауэр, он же не только тюрьма и арсенал. Там королевская резиденция, весь персонал знает бывшего короля, и наверняка среди них найдется немало сочувствующих поверженному монарху. А вот уже из лица его отправили в Помфред или Понтефракт, древний хорошо укрепленный замок. Известие, конечно, не очень приятное для Ричарда. И он, как и множество других персонажей Шекспира, начинает вымещать зло не на том, кто принял решение, а на том, кто о нем сообщил. Нортемберленд, ты та лестница, по которой Боллингброк взобрался на мой трон. Но когда-нибудь это обернется против тебя самого. Ты ведь помог Боллингброку захватить все королевство, а он тебе, даже если будет очень щедрым, отдаст куда меньше. «И ты обидишься. Тебя будет мало. Знаешь, что будет дальше? Болингброк поймет, что ты рассчитывал на большее и остался недоволен. При этом он ведь не забудет, что ты делатель королей. он как ловко ты ему помог схватить корону. А раз ты сумел помочь ему влезть на трон, то так же легко сможешь его испихнуть оттуда». Он начнет тебя бояться и ненавидеть. Эта ненависть вас обоих и погубит. Нортемберленд однако, сохраняет спокойствие. «Мой грех, за него я отвечу, не волнуйтесь. Давайте, прощайтесь и покончим с этим». «Мало того, что меня отлучили от законной короны, меня еще и разлучают с законной женой. Двойной развод!» — сетует Ричард. Он нежно и грустно прощается с королевой, после чего говорит Нортемберленду: «Ладно, разлучай нас. Я поеду на север, где сплошные сырость, холод и болезни, а королева будет жить во Франции». «Мы что, будем жить врозь?» — удивляется королева. «Интересно, а как она думала?» Муж арестован, велит ей возвращаться на родину и уходить в монастырь. Она еще какие-то вопросы задает. Да, врозь», — подтверждает Ричард. Пускай нас пошлют в изгнание вдвоем. В изгнание? Она что глухая, или тупая, или может еще пока плохо знает английский и не понимает, что ей говорят? Какое изгнание, если мужа отправляют в Помфред под стражей? «В изгнании и вдвоем нельзя. Это может быть опасным для нынешней власти», терпеливо объясняет королеве Нортемберленд. «Тогда я буду вместе с ним сидеть в тюрьме», — упрямится она. «И что, будем вместе оплакивать нашу горькую судьбинушку?» — едко замечает Ричард. «Нет уж, горевать лучше врозь, если уж мы не можем нормально жить вместе и на свободе». «Я никогда не перестану горевать по тебе», — говорит королева. «Я тоже», — вздыхает Ричард. «Поэтому не будем затягивать расставание, чтобы не мучиться. Давай поцелуемся, и на этом все. Обмениваются поцелуем. Королева никак не может заставить себя расстаться с любимым супругом и просит еще один поцелуй. Снова обмениваются поцелуем. «Прощай», — говорит ей Ричард, — «молчи, слова лишь множат горе. Все наша скорбь за нас доскажет вскоре». Уходят.